Протокол заседания Общества Незримого Бастиона День 300 761 Эрго сум, Эолус, Костелян Незримого Бастиона, открываю нерегулярное ежеквартальное собрание за номером 783. Присутствуют Вивианы из племени Крылатых, первый оратор общества. Ирхус, из племени Хтоников, второй оратор общества. Эолус из племени крылатых. Летописец общества. Хилир. Из племени крылатых. Глоссий из племени Химер, Третий оратор общества. Мания из племени Химер Зотикус из племени козлоногих. Четвертый оратор общества. Криспинус из племени козлоногих. Пруденца из племени Козлоногих. Перечень вопросов к обязательному обсуждению. Первое. Меры борьбы с ногой и птицами, что загадили всю крышу бастиона и бесов ее охраняющих, пожрали. Постановлено Эолусом. Второе. Как истребить людей, что оккупировали подступы к хазматическому порталу? Постановлено Пирхусом. Третье. Стоит ли вмешиваться в политику государей человеческих? За и против. Доклад Зотикуса. Четвертое. Методы подчинения людей-мистериков. Делимся опытом. Пятое. Стратегии финансового взаимодействия с людьми. Доклад Пруденцы, если останется время. Вивиана открывает собрание. Первый оратор выглядит, как и всегда – Собранный, в парадной военной мантии с прорезями для широких крыльев. Ее рога венчают заостренные стальные наконечники. Вивиана начинает перекличку, называя собравшихся по именам, чтобы удостовериться, что никто не отправил вместо себя фантома. Пирхус стал крупнее прежнего. Его туловище, напоминающее смерч из обломков скальных пород, открывает взором членов общества, Потоки лавы внутри. В знак приветствия глухо и раздраженно рычит. Фокас! Где Фокас? Не явился, как и всегда. Странно, я же вижу, что на этот раз он прочел мое послание. Далее отзывается Хилир. Тон неуместно игривый. Перепонки крыльев он увешал цепями и кольцами. Напялил костюм из блестящей кожи местных животных. Грудь открыта, волос длинный, рога в этот раз закручен спиралями. Глосий, ныне оленеподобный кентавр, переливается оттенками далекого космоса. Мания совершенно не похожа на себя времен прошлого собрания. Теперь она нагромождение грибов, предположительно женского пола. Зотикус явился в человеческой одежде. Настрой сдержанно благодушный. Гриспинус еще больше отрастил бороду, видимо, для устрашения людей. Укутанный в черную мантию, сгорбленный, этот козлоногий вновь недовольно брюзжит. Пруденца прибыла в человеческой одежде, украшенной перьями местных животных. «Надеюсь, в этот раз собрание пройдет более продуктивно, чем предыдущее». «На этот раз у нас есть список вопросов». «В бездну список!» «Все эти так называемые вопросы так же ничтожны и глупы, как вы, если до сих пор ими занимаетесь!» «А чем же нам, по-твоему, заниматься?» Пирхус разворачивает к ней пасть и утробно рычит. «Так, пункт первый. Нога и птицы. Кому это было поручено?» «Ну, допустим, мне». «И?» «И ничего. Мне самому на них охотиться предлагаешь? У меня есть занятия поинтереснее». «Например, сношать каждого двуногого?» Ну, разумеется. Я до сих пор задаюсь вопросом, почему ты сама этим не занимаешься? Вокруг тебя кружит столько вожделеющих поклонников. Они на меня работают. И вообще, поцелуй мой мохнатый зад. Что, прямо сейчас? Что толку от твоих работничков, если вы не делаете ровным счетом ничего? Хоть кто-нибудь из присутствующих помнит, к чему мы стремились? Или ваши планы уже безвозвратно поменялись? Не так ли, Зотикус? Посмотри на себя! Ты совершенно очеловечился, или нам теперь называть тебя графом Бернотасом, слугой человеческой государыни? Я служу не государыне, но интересом земли, что нас приютила и моей власти на ней больше, чем у вас всех вместе взятых. Какая в бездну земля? Сколько времени уже мы пытаемся вырваться из-за Эта земля нас погубит. Только я один не прекращаю попыток создать проход, Который вернет нас всех домой. И между прочим, для этого дела я использую людей, и они, в отличие от твоих, пруденса, действительно приносят хоть какую-то пользу. Ты про тех, кого люди прозвали барматунами? Ты серьезно, про этих чудиков? Они освоили магице Верборум, причем среди них нет ни одного мистерика. И вы хоть представляете, как сложно разводить исключительно черных козлов? «Для жертвоприношений». «Вообще-то, это отдает извращениям Криспинус губить себе подобных». «Ничего не меняется». «Почему же? Мы собрались почти полным составом по законам Браниуса. Вместе мы сможем вернуть былое величие и узнать, по каким причинам оно исчезло». «Да как смеешь ты произносить имя нашего владыки, который пал в битве против Висперакта, будучи преданным всеми вами?» «А ты, Вивиана, которая стояла плечом к плечу с Браниусом, сбежала, как трусливая дрянь со своей армией бесов, чтобы спасти свою никчемную жизнь!» «Я следовала его приказу. Браниус велел мне защищать незримый бастион до последней капли крови». «Но ты не пролила ни единой!» «А как же ты выжил на поле брани? Не твою ли жизнь выкупила Джервезия, обменяв на свою?» «И на что ты тратишь жертву своей возлюбленной? На ненависть, что не приносит плодов. Это твоя жизнь никчемна». «Фуриози! Я вас всех ненавижу! Сначала я уничтожу весь род человеческий, а затем приду за вашими тупыми головами. В следующий раз я вернусь в Бастион, чтобы учинить возмездие!» Пирхус исчезает в сполохах огня. После него исчезает Криспинус. Затем Глосий. Растворяется мания. Зотикус с пруденцией уходит через портал почти одновременно. Вечеринка явно не задалась. Что, сестренка, не жалеешь, что вызвалось проводить это сборище токсичных эгоистов? Да как смеет этот пирхус швыряться угрозами? Это меня он запугивает? Да я сама разорву его на части. Он, милосердия не дождется. Взмывает в небо, а за ней рой бесов. Через несколько минут слышится предсмертный клекот ногай птиц. Ох, нехорошо все это. Исчезает в портале, зал пустеет. Собрание за номером 783 объявляется оконченным. Геммы. Сыскное управление. Книгу для вас читали. Пётр Коврижных, Любовь Кузнецова, Александр Дунин, Анастасия Портная, Семён Ващенко, Екатерина Догод, Максим Ушаков, Егор Сазыкин, Екатерина Лан, Михаил Прокопов, Артем Быков.